Раздел 1. О продукте земли, который всегда дает ренту. Люди, подобно всем прочим живым существам, естественно размножаются в зависимости от средств их существования. Поэтому на пищу всегда существует больший или меньший спрос. В обмен на пищу всегда можно приобрести распоряжение большим или меньшим количеством труда, и всегда найдется кто-нибудь, кто согласится взять на себя какую-нибудь работу, чтобы заработать пищу. Правда, количество труда, какое можно приобрести на известное количество пищи, не всегда точно равно тому количеству труда, существование которого может быть поддержано при наиболее экономном расходовании пищи ввиду высокого уровня той платы, какую иногда получают работники. Но за пищу всегда можно приобрести такое количество труда некоторых низших видов, какое может существовать за счет данного количества пищи. В соответствии с нормами содержания в данной местности данной категории работников. Между тем, земля, как бы она ни была расположена, производит большее количество пищи, чем необходимо для содержания всего труда, затрачиваемого для ее производства как бы щедро ни был оплачиваем этот труд. Избыток, притом, всегда более чем достаточен, чтобы восстановить затраченный капитал вместе с причитающейся на его долю прибылью. И, следовательно, известный излишек всегда должен остаться на долю земельной ренты. Земельная рента изменяется не только при равном количестве продукта в зависимости от плодородия земли, но и при равном плодородии в зависимости от ее местоположения. Земля в ближайших окрестностях города дает большую ренту, чем земля равного плодородия в какой-либо удаленной части страны. Обработка той и другой обходится одинаково, но доставка продукта на рынок с удаленного участка земли всегда должна стоить дороже. Значит, за счет этого продукта должно получить в свое содержание большее количество труда, и, следовательно, избыток, из которого получаются одинаково, и прибыль фермера и рента землевладельца, соответственно, уменьшится. Между тем, в отдаленных частях страны, как было объяснено, размер прибыли обычно выше, чем в окрестностях больших городов, и, следовательно, из только что упомянутого, меньшего по своим размерам избытка – Соответственно, меньшая доля достанется землевладельцу. Конечно, хорошие дороги, каналы и судоходные реки, сокращая издержки перевозки грузов, ставят более отдаленные части страны в положение более близкое к положению окрестностей больших городов, ввиду чего хорошие пути сообщений следует рассматривать как величайшие из улучшений. Они поощряют обработку земли, в более отдаленных частях страны, которые, естественно, являются и наиболее обширными. Они выгодны для города, который они освобождают от подчинения монополии его ближайших окрестностей. Мало того, они выгодны даже и для этих окрестностей. Они, правда, облегчают ввоз конкурирующих товаров в пределы прежнего рынка, но зато открывают много новых рынков для его продуктов. В то же время монополия – Величайший враг хорошего хозяйства, который может получить всеобщее распространение не иначе, как под влиянием той всеобщей свободной конкуренции, которая заставляет каждого прибегать к хорошему хозяйству в целях самозащиты от конкурентов.